ибо придется нырять за упавшим в воду телом, дабы извлечь из карманов намокшие деньги. Честное слово, как тараканы. Из каких щелей вы повылезли? Ведь вот что удивительно. Куда не приедешь, одни и те же хари. Какие-то вы все одинаковые, именно как тараканы. одного придавишь Другой точно такой же вылезет. — Все-таки ответьте мне напоследок, как именуются ваши стрижки, бокс или полубокс? — Ты, паскуда наглая, как с нами разговариваешь, — вытаскивая пистолет и быстро навинчивая на его ствол глушитель, — сказал Длинный. — Ты сам, сука, меня завел. — Хорошо, половина ваша. Поздно фрейрок, снова оглядываясь на набережную, промолвил Длинный. «Ты все нам отдашь». «Это ограбление?» Удивляясь своему спокойствию, недоуменно спросил Прозоров и поглядел на направленный в его сторону ствол. «Ладно, братва, еще завалите по дуре. Ну вас». Потом Ферапонт вас в асфальт закатает из-за меня. Рука с пистолетом дрогнула и медленно стала опускаться вниз. — Ты откуда Ферапонта знаешь? — настороженно спросил Маслак. — Дела у меня с ним. Большие дела. — Какие еще дела? Было видно, что противники сбиты с толку и находятся в немало растерянности. Все, окончаем спектакль, — мелькнуло в голове Прозорова. Натешился, хватит. За такие диалоги тебе бы прежде в конторе устроили прочную дисквалификацию в дворнике. Спокойниками бесед не ведут. Расстояние между ним и оппонентами было оптимальным для того, чтобы решить все проблемы без помощи оружия, таящегося в рукаве, пиджака и готов выскользнуть в поджатые кладони ладони пальцы. Прозоров привычно перенес вес тела на опорную ногу, не обращая внимания на выпавший из рукава пистолет, и дальше уже сам собою включился тысячекратно отрепетированный на тренировках механизм, когда из отдельных разрозненных элементов Естественно и гармонично выстраивается на редкость цельное и красивое движение. Делаем раз, делаем два, делаем три. Два темных тела скользнули по крутому бетонному спуску. Тихо хлюпнула небольшая волна, разбившись о своей пристани. И вот из славной Москвы реки, Сомкнулись, приняв свои недра, неожиданный дар страстей человеческих. А Прозоров рассовал по карманам изъятые у бандитов вещи, записные книжки, бумажники, мобильный телефон. Пистолеты длинного и маслака, поколебавшись, все-таки выбросил в реку. Единственное, свинтил со стволов профессионально изготовленные глушители. Вот так и происходит привыкание к убийству, с грустным равнодушием думал он, вышагивая по ночной набережной. Никаких эмоций. Хоть сейчас иди в казино и продолжай держать. Не думал только, что так быстро происходит это привыкание. Неожиданно посреди пустыны набережной, где-то совсем рядом раздалась стрель телефонного звонка. Прозрав вздрогнул, диковато оглянулся, затем, уяснив, в чем дело, сунул руку в карман пиджака, достав миниатюрную, размером чуть больше спичечного коробка, трубочку. Разложил ее на три сомкнутые составные части, вытащил наружу темный усик антенны. «Слушаю», — произнес глухо, приостановившись у бетонного парапета. — Маслак, ты? — нервно домогался далекий голос, прорываясь сквозь шорох и треск. — Я? — Что с голосом? — Воды нахлебался. — Какой еще воды, Маслак? — Алло, Маслак, ну? — Что ну? Длинный где? — Со мной рядом лежит. — Вы что там, нажрались уже? — Грозно спросил голос, ставший внезапно отчетливым и близким, поскольку трески и помехи вдруг как-то разом прекратились. — Я же тебе ясно сказал, — сурово произнес Прозрав. Мы оба нахлебались воды, лежим рядом на самом донышке, под пристанью напротив парадиза. Здесь темно и сыро, зато спокойно Кто это? После некоторой паузы настороженно спросил голос Смерть твоя раздельно и внятно сказал Прозрав и зашвырнул телефон в реку. Затем поднял руку, остановил частника и поехал в центр города, где вышел, прошагал переулками пару кварталов и пересел в другую машину. К своему дому. Он подъехал в первом часу ночи, уже на третьем по счету участники. Урвачев. После короткого разговора с неведомым человеком, в руках которого оказался мобильный телефон Маслака, Сергей Урвачев почти не сомневался в том, что потерял двух своих лучших бойцов. А когда он поднял на ноги свою московскую службу информации, и та, перезвонив ему на рассвете, сообщила, что ни Маслак, ни Длинный в номере своем не появлялись, и что в последний раз их видели в казино за несколько минут до беседы Урвачева с незнакомцем. Последние надежды и сомнения отпали. Бойцов кончили. Урвачев почти не спал в ту ночь, занимаясь кропотливым анализом И сопоставлением событий, произошедших за последнее время. То, что его людей могли как-нибудь вычислить и убрать люди Ферапонта, было маловероятно. К тому же Ферапонт о его вероломных замыслах категорически не догадывался, что подтверждалось многочисленными косвенными признаками. Вероятнее всего, в дело вмешался неожиданный фактор, который Урвачев определил для себя как некую третью силу. И кое-какие соображения по поводу этой третьей силы у него к утру уже имелись. Причем в данных соображениях присутствовал и парадоксально позитивный оттенок. Во всяком случае, можно было попробовать использовать эту неведомую и, судя по результатам, весьма квалифицированную силу, собственных видах и интересах. Только для начала нужно было ее выявить и уяснить руководящие ей мотивы. С данной задачей Урвачев мог справиться самостоятельно, однако, как решил он, это заняло бы слишком много времени, а потому, отправляясь с визитом к мэру, он, кроме обсуждения сложившейся обстановки, рассчитывал заручиться оперативной помощью непосредственно от властных структур. Первым пунктом в разговоре с Колдуновым естественным образом фигурировал недавний инцидент, случившийся в ресторане у Юры. Венимин Аркадьевич самым задушевным тоном справился о состоянии здоровья собеседника, а далее сообщил, что располагает кое-какими сведениями относительно выстрела, доставленными ему начальником милиции Рыбаковым. Оказывается, неудачливый стрелок был задержан буквально через несколько часов после покушения, но поскольку находился в невменяемом состоянии и связанных показаний дать не мог, то поначалу выдерживался в одиночной камере и на допросы не вызывался. Однако вчерашним вечером следователь прояснил кое-какие любопытные детали.